Часть 2. Не знаю, почему я сделал такой выбор. Возможно, потому что она была единственная рыженькая, а мне всегда рыженькие нравились. Или мне понравились ее формы. Не знаю. Хотя формы у всех очень даже неплохие. Вот только выбор я сделал неправильный, но это выяснилось потом. Нужно, конечно, иметь талант, чтобы так вылипнуть. Ведь из пяти девчонок я снайперски попал в подружку капитана. Вот только все это будет потом, а теперь во мне проснулся азарт охотника, и я со всей страстью рванул за ней. Девушка мне попалась очень шустрая. По крайней мере, в скорости бега она мне точно не уступала. Это я понял, когда мы уже третий круг наматывали у разобранного летательного аппарата. Нужно что-то срочно делать. Во-первых, я заметил, что дверь, куда от меня сбежал док, уже открыта, и он там точно маячит, держа в руках мой ботинок, и, судя по всему, готовюсь вернуть мне его обратно прямо в мою спину, для того, чтобы я здесь не бегал совсем без ничего и не пугал местных техников. Во-вторых, наверняка скоро подойдет помощь, а я еще так ничего не выяснил. Одновременно с этим я вспоминал, что снизу летательного аппарата есть просвет, сантиметров 20-30, не больше. Времени на раздумье у меня не было. Прыжок, подкатываюсь под аппарат и выкатываюсь уже на другой стороне. В этот самый момент... Моя рыжая беглянка выскакивает из-за кормы этого летательного аппарата и, запинаясь об меня, аккуратно падает прямо на меня. Для меня в этот момент было важно, чтобы объект моей охоты не пострадал при падении, а то точно не захочет со мной общаться. Одной рукой аккуратно ловлю ее за попу, а вторую — за спину и нежно прижимаю к себе. Боковым зрением замечаю какое-то движение сбоку, и после нее — все, опять темнота. Открыл глаза, вокруг темно. Лежу вроде бы на кровати, и только дежурный свет в углу немного освещает помещение. «Где это я теперь?» «Последнее, что помню, на мне была шикарная женщина, и все. Как я здесь очутился? Каким образом меня сюда доставили? И где это здесь?» «Все тело ломит, как иголок натыкали. Чему-то она меня так приложила. Или это не она? Вроде ничего плохого я и не сделал». Полежал минут двадцать, после этого вроде начал чувствовать руки. Поднял одну, потом вторую. Обе были на месте. Осмотрев себя, обнаружил, что, как и был в костюме Адама, так в нем и остался. Похоже, здесь никто не одевает. Слуг нет, это точно. Интересно, где моя одежда? Попытался сесть, и у меня это получилось. Одновременно с этим обнаружил очередной сюрприз. Теперь я был даже не привязан, а прикован цепью к стене. Это что, из меня сделали собачку? Повыть на луну от злости, что ли? Где здесь луна? Сказать, что я был в шоке от происходящего, ничего не сказать. Сходил, называется, на рыбалку. Выбора нет, придется разбираться, где это я ощутился сейчас. У меня закрало сильное подозрение, что в местной тюрьме. Встал с кровати как смог доковлял до двери. Натянувшаяся цепь не давала дойти до нее пару метров. Каюта размером примерно 3 на 5 метров, и в углу стояла подобие душевой кабины, но как ей пользоваться я не представлял. Вдоль другой стены сделано подобие встроенного шкафа. Опять же, непонятно, для чего оно предназначено. К тому же мне очень хотелось в туалет. А где этот туалет я совершенно не представлял, и как им воспользоваться тоже. Первая проблема — как включить поярче свет? Все варианты попрыгать, потопать, похлопать не сработали. Система освещения у них действует однозначно как-то по-другому. На дверью я заметил камеру, и сразу возник вопрос. Как объяснить инопланетянам, что я в туалет хочу? И как это сделать в камере? В угол сходить, что ли? Так могут неправильно понять, и мне еще здесь жить придется, судя по всему. Похоже, придется применить метод научного тыка, или, проще говоря, тыкать, куда получится. В общем, если что, не нужно бить меня по голове, я ни в чем не виноват. Предупреждаю сразу. Начнем с левого угла. И во все, что можно потыкать, подергать, понажимать, погладить, и засовываю свои конечности. После двадцатиминутного ощупывания стен у меня получилось его найти. Правда, зародилось смутное сомнение, что мне все же помогли, и со мной как с обезьянкой играли. Кто-то надо мной издевался? Или это они так шутят? Никаких проблем, будем играть роль шута. Думал, что ко мне сейчас придут, но меня просто проигнорировали. Ничего страшного, подождем. Мне торопиться некуда, все равно рано или поздно придут, тогда и пообщаемся. Пришлось просто завалиться спать. Утром я проснулся от того, что входная дверь открылась, и на пороге стоял док. Вместе с ним была пара вооруженных бойцов в скафандрах. Забавно. Голый мужик запугал инопланетяна. Это же просто шедевр. Кому на земле расскажешь, не поверит. Док стоял в дверях, смотрел на меня с сомнением, а я на него, и оба молчали. Похоже, ждут, что я выкину. Сегодня я их разочарую, и буду покладистым мальчиком. «Док, проходи, не стесняйся. Будь как у себя дома, и охрану можешь оставить там, за дверью. Сегодня я не буйный».